Поэтому лес лесу ходила Муми-мама, когда была усталая, сердитая и хотела, чтобы ее оставили в покое. Невесело бродила она на угад в этой вечной тени. Хомса вдруг представил Муми-маму совсем иной, и это его вовсе не удивило. Он вдруг подумал, от чего она могла расстроиться и чем ей можно было помочь. Вот лес поредел, и показались высокие серые горы, прорезанные глубокими мокрыми впадинами. Эти болота в лощинах тянулись почти до самых вершин. На мощных голых вершинах не было ничего, там гулял ветер. Небо было огромное, а по нему бежали большие снежные облака. Холмса Тофт обернулся. Долина лежала позади маленькой тенью. И тот он увидел море, серое, громадное, испещренное белыми барашками до самого горизонта. Тофт повернул мордочку к ветру. Теперь он, наконец, снова мог ждать лодку у метроли подгонял попутный ветер и она шла прямо к берегу она возвращалась с острова на котором тофт никогда не был может они сделают представление об этом острове думал он расскажут о нем сами себе перед тем как залечь в зимнюю спячку много часов подряд сидел хомса на горе и смотрел на море стало смеркаться земля погружалась в темноту но он все еще мог различить каждый гребень волны Перед тем, как скрыться за горизонтом, солнце бросило узкий, холодный, по-зимнему желтый луч на гряду облаков, и весь мир стал вдруг неприветливым и пустынным. Теперь Хомсе видел штормовой фонарь, который папа повесил на мачту. Фонарь горел ровно, излучая мягкий теплый свет. Лодка была еще очень далеко, и Хомсе хватило времени, чтобы спуститься лесом вниз и пройти по берегу моря к лодочной пристани, как раз чтобы успеть принять носовой фалень. Конец книги. Февраль 2008 года. Читала Ирина Ересанова. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Наш адрес: a clubinfo